Прервал на победное шествие персов. В 334 году до нашей эры Александр перешел пролив Гелис-Понт, нынешние Дарданеллы, с огромной по тем временам 35-тысячной армией.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 Неудача не смутила, и он в третий раз попытался выступить против греков. На сей раз в октябре 331 года до нашей эры в долгой и кровавой битве близ Арбел, эллины окончательно разбили армию перса Однако Дарий, мудро предвидя возможной неудачи в войне, заранее побеспокоился о своих несметных сокровищах, упрятав их,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 поднаторивших в ограблении пирамид и в поисках спрятанных в пустынях ценностей. Все они трудились не за страх, а за совесть. Антони не только умел карать за небрежение, он обещал щедро вознаградить каждого, кто найдет сокровище. Трудно сказать, сдержал ли бы